Глава восемнадцатая. Призраки далёкого прошлого. «Ты меня что?» Мингир так удивился, что даже перестал возмущаться. Стрелок был на пол головы выше Вики и гораздо тяжелее, и если сам он с лёгкостью мог унести её одной рукой, то для девушки такая задача казалась непосильной. «Понесу тебя. Или слышать ты тоже плохо стал?» И решительно подхватила лучника под мышки, помогая подняться. «Понесу тебя. Или слышать ты тоже плохо стал?» Правильно говорили драконы оба. Мне нельзя колдовать. Я как за что ни возьмусь, беда случается. Статую заколдованных женщин поломала. Всего несколько штук. Мингир как мог помогал ей, но ноги едва слушались его. Девушка продолжала заниматься самобичеванием. Антраса чуть не подпалила при встрече. Он же дракон, у него шкура огня не боится. Теперь все припасы наши снегом засыпало. Да ты же нас вытащила из того отравленного подземелья. Тут уже Мингер не выдержал и даже отпустил плечи девушки, замерев посреди склона воронки, и тут же опустился на землю. Ноги не держали его. Виснова принялась поднимать его, барахтаясь в снегу. Злость придавала ей силы, и через пару минут, запыхавшись, путешественники выбрались на краю ямы. Ветер тут же набросился на них со ледяной яростью. Ви подняла меховой капюшон, пытаясь спрятать уши и щёки от его злых укусов, но капюшон всё время сдувала, а держать его было нечем. Одной рукой она опиралась на пусах, который всё ещё не решалась бросить, другой обнимала стрелка поперёк тела. Мингер сделал неуверенный шаг и тяжело опёрся на Викины плечи. «Так мы далеко не уйдём». «Сколько уйдём? А как устанем, остановимся отдохнуть. А потом дальше пойдём». Ви была полна решимости. «Так, по крайней мере, не замёрзнем». Как и сказал Мингир, далеко уйти им не удалось. Ветер, словно желая добить отчаянных путников, дул со всё возрастающей силой, распахивая полы их одежды, вгрызаясь в обмёрзшие щёки. После очередного неудачного шага пара путешественников покатилась в снег. С упрямством обречённого Ви снова принялась поднимать Мингира на ноги. «Погоди, Ви, дай отдышаться». Полукровок выглядел совсем плохо, глаза его лихорадочно блестели, на щеках даже сквозь морозную красноту проступил нездоровый румянец. С тревогой Ви коснулась его лба. Он пылал и показался замёрзшей руке совершенно огненным. «Ты простыл, у тебя лихорадка». «Что я, девица, чтоб простывать?» Лучник попытался улыбнуться, но замёрзшие губы с трудом слушались. «Мы ночь в снегу провели без огня». Ви пыталась хоть немного отдышаться, с жадностью хватая ртом ледяной воздух. «Верно, здесь сильно холоднее, чем мне кажется. Я уже не чувствую холода». Менгир усмехнулся и тут же надрывно закашлялся. «Оставь меня, Ви. Иди одна. Ты дойдёшь, тебя драконий огонь греет». «И не подумаю». Со злостью девушка подскочила на ноги и снова взвалила на себя спутника. Идти было тяжело, но она шла, почти не разбирая дороги, благо потерять ориентир в виде горной цепи не так-то просто. А лучник отключился и уже даже не помогал ей. И как-то незаметно вышло, что хрупкая девушка просто волочила своего друга на спине. Горы приближались невероятно медленно. В очередной раз, опустив свою живую ношу на снег, Вива с неможением упала рядом. Вот бы ей сейчас обернуться драконом. Она бы в один миг домчала их до Авроры. Виза закрыла глаза, развела руки в стороны и попыталась собрать в груди силу пламени. Но весь огонь выдувало оттуда ледяным пронизывающим ветром, и колдовской костёр затухал, не успев разгореться. Застанув от отчаяния и бессилия, Ви открыла глаза. Тут же зажмурилась, пытаясь стряхнуть с ресниц налипшие снежинки. Далеко на горизонте у подножия гор она увидела чёрную точку. И эта точка очень быстро двигалась в их сторону. Поначалу Ви думала, что ей просто мерещится от усталости и переохлаждения. Но когда через несколько минут наваждение не пропало, Ви вздрогнула и внимательно вгляделась в приближающийся объект. Это был какой-то диковинный транспорт, с невероятной скоростью движущийся по поверхности снега под парусом. Снова решив, что бредит, Ви потрогала свой лоб. Омыла лицо снегом, но снежный парусник упорно продолжал приближаться, не желая быть просто плодом воображения. Спохватившись, Ви выпрямилась и принялась кричать и размахивать руками, чтобы обратить на себя внимание. "Эй, помогите! Мы здесь, эй!" Ей казалось, что она кричала очень громко. Но ветер с лёгкостью перекрывал её голос, а хриплые связки отказывались слушаться и кричать ещё громче. В конечном итоге Ви поперхнулась и замолчала. крикнуть снова она уже не смогла и просто подпрыгивала на месте, размахивая руками. И очень боялась, что хозяин парусника её не увидит. Но транспорт уверенно двигался точно в сторону путешественников. Совсем скоро уже можно было разглядеть подобие широких саней или своего рода катамарана на полозьях. На одном краю его стоял возница, обеими руками держа сразу несколько тросов, тянущихся к парусу и мачте. Хозяин парусника был высок и выглядел стройным, даже несмотря на обилие тёплой одежды. И Ви сразу решила, что это был эльф. Подняв тучу ледяных брызг, снежный корабль с разворота затормозил чуть в стороне. И возничий при помощи хитрого механизма в два движения сложил паруса и быстрым шагом бросился к Ви. И чем ближе он был, тем яснее девушка видела, что не ошиблась. Это был эльф, хоть лицо его и скрывал меховой капюшон. Позабыв об осторожности, она рванулась навстречу спасителю. «Кириан, это ты? Там Мингир, ему плохо, нужно скорее!» Договорить она не успела, потому что Возница в один прыжок сократила расстояние до девушки и повалил ее в снег, зажимая рот рукой. Ви принялась брыкаться, но противник оказался неожиданно силен и ловок, несмотря на небольшой вес. Несколько судорожных движений, и Ви замерла не в силах сопротивляться, Почувствовала на щеке тёплое дыхание, и приятный женский голос произнёс ей на ухо. «Не брыкайся, и, если хочешь жить, не произноси больше имени Менгира». От удивления Ви замерла, и стальной захват тут же разжался. На всякий случай девушка отползла чуть дальше от новой знакомой, но та больше не делала попыток нападать. Её меховой капюшон был отброшен, и на Ви смотрела эльфийка, светловолосая и очень красивая. хотя определённо уже не очень молодая. Хотя эльфы, подобно драконам, долго не стареют, всё-таки природа берёт своё. И на их лицах со временем проявляются следы возраста. Медленно, но неотвратимо. По земным меркам новая знакомая выглядела лет на сорок, может, сорок пять. Но сколько ей было на самом деле, Ви не рискнула бы даже предположить. И самым удивительным на лице эльфейки были глаза. Прозрачно-голубые, словно летнее небо в жаркий полдень. Заметив её удивлённый, восторженный взгляд, эльфийка снисходительно усмехнулась. Чего смотришь? Понравилось? Тебя Кириан послал за нами. Ви и спросила первое, что пришло ей в голову, и тут же пожалела, потому что лицо женщины исказило злая гримаса. И этого предателя тоже не смей поминать. Где твой спутник? Там. Ви тут же подорвалась в сторону Мингира. Стрелок по-прежнему был без сознания. Он болен, мне кажется, у него воспаление лёгких. Мы всю ночь в снегу просидели на морозе. А до этого он какого-то яда надышался. Витера торопила, пытаясь привести полуукровку в чувство, но он только лишь тихо стонал, не приходя в себя. Помоги мне перенести его в дек. Эльфика кивнула на свой снежный кораблик. Ви и принялась было помогать, но застыла с подозрением, глядя на новую знакомую. Откуда мне знать, что ты друг? Ты даже имени своего не назвала. Тебе так важно моё имя? Эльфа скривилась. Можешь звать меня Лорой. А меня зовут Ви. Вика пробормотала с конфуженно-подъехидным взглядом спасительница. Приятно познакомиться, Ви. Лора фыркнула и потащила Мингира к своему кораблю. Не стой столбом, помогай давай. По дороге всё объясню. Держись крепко, поначалу в деке бывает неуютно, пока не привыкнешь. Раскрываясь, хлопнули паруса. Вии-2 успела схватиться за притороченные у борта ременные петли, как снежный кораблик круто развернулся на месте и со страшной скоростью рванул в сторону горного хребта. Девушка вжалась в днище, бросила испуганный взгляд на Менгиром, полукровок лежал в центре саней, и его даже не покачивало. Настолько плавным оказался ход у дека. Да и сама его хозяйка стояла, выпрямившись во весь с немаленький рост, а ветер лишь развевал её длинные волосы. И вовсе не собирался сдувать её за борт. И Ви отпустила петли. «Ну-ка, подержи тросы», — Лора передала Ви концы верёвок, тянущиеся к мачте, а сама склонилась над полукровком. Оставшись без контроля хозяйки, снежный кораблик задрожал и вильнул в сторону. Канаты ожидаемо сильно рванулись из викиных рук, но девушка потянула их на себя, словно поводья норовистой лошади. И Дек, почувствовав уверенную руку новой возницы, успокоился и выровнял ход. Искоса Ви поглядывала, что эльфа делает с её спутником. Лора вытащила из-за пазухи маленький пузырёк, откупорила его. И даже сквозь порывы ветра Ви почувствовала резкий едкий запах. Рванулась к Менгиру, пытаясь остановить женщину. «Что это? Что ты ему даёшь?» Ви ослабила хватку на канатах, и Дек тут же повело в сторону. Девушка снова повисла на тросах, разбиться об снег на такой скорости — верная гибель. Лекарство. Она едва разобрала слова Лоры. «На, малыш, пей!» И эльфа опрокинула содержимое пузырька полукровку в рот. Ви показалось, что она ослышалась. Не мудрено под такие завывания ветра. Однако, перехватив насмешливый взгляд, эльфийки поняла, что нет, не ослышалась. «Вы знакомы?» Ви попыталась перекричать свист ветра. Лора с невозмутимым видом забрала у неё концы канатов и закрепила их в петли по бортам. А сани продолжили свой ровный бег. Можно было не держать? С досаду Вики вытянулось лицо. Зато ты не полезла в драку. Эльфа ухмыльнулась и опустилась на дно кораблика. Драться на борту Дека чревато потерей равновесия и аварии. А нам до предгория ещё доехать надо. Или хочешь ещё одну ночь в снегу провести? Лорас не сходительно покосилась на Ви. Понравилось, что ли? Ничего мне не понравилось. Ви насупилась. Ты кто такая вообще? Откуда мне знать, что ты нам помочь хочешь, а не угробить? Девушка покосилась на сиротливо катающаяся по дну саней посох. Чуть помедлив, протянула руку и сжала его в пальцах для пущей уверенности. Ты бы так не обжималась с этой палкой. Мне нравится она мне что-то. В глубинах глаз Хельфы мелькнуло неподдельное беспокойство. Зато мне нравится. Ви буркнула себе под нос и ещё крепче сжала посох. Мне его Грагорон подарил. Лора посмотрела странно, но ничего не сказала на это. Я повторю свой вопрос. Откуда ты знаешь Менгира? Поскольку Лора не торопилась с объяснениями, Ви заговорила сама. Это долгая история. Эльфа отвернулась, словно разглядывая бескрайнюю снежную степь за бортом. «Мне некуда спешить пока что». Ви, пожалуй, плечами нос спутницы не увидела этого жеста. Не зачем тебе этого знать. Эльфа фыркнула, сдувая снежинки с носа и повернулась к Ви. Сверкнула глазами на собеседницу. Сейчас тебе нужно знать одно. Во Авроре небезопасно для него. Флора скосила глаза на Мингера. А значит и для тебя. Раз вы пришли сюда вместе. Почему? Ви нахмурилась. Государственный переворот. В голосе Лоры презрение смешалось со злостью. Твой им вдруг очень неудобен кое-кому из правящей верхушки Авалора. И они будут всеми силами стараться устранить эту досадную помеху. Огу, только и смогла выдавить Ви. Но ведь он простой лучник, дикарь из пограничного посёлка. Лора рассмеялась так искренне и заливисто, что Ви вконец опешил. Отсмеявшийся сельфа вытерла выступившие ему в глазах слёзы. Ну да, конечно. И всем было бы лучше, если бы все продолжали верить в эту сказку. Но вы, чуть помешкав, Ви всё-таки решилась спросить. С нами были друзья, они должны были идти в Аврор впереди нас, ты не встречалась с ними. Смотря кого ты зовёшь другом, девочка. За последние сутки в Аврор прибыло несколько странников. Не заметить появление которых было бы очень сложно. В ответ на настороженный викинов взгляд, полный одновременно страха и надежды, эльфа добавила. Сложно не заметить появление в небе золотого дракона, особенно посреди ночи. Значит, онtras всё-таки во взоре. Вина хмурилась. "Вы знакомы?" пришёл черёд Лоре удивляться. В какой-то степени. Почему-то откровении читсельф и о драконим ей не хотелось совершенно. И где же они сейчас, эти путешественники? Лора пожала плечами. «Кто где?» — тут же перевела тему. «А Кириан, он тоже ваш друг?» «Да, мы идём вместе от самой облачной академии». «Угу». В этот момент Дэк наехал на снежную кочку и путешественников сильно тряхнуло. У Вики только зубы клацнули. Она испуганно схватилась за борт и тут же поймала насмешливый взгляд эльфийки. Сама она сидела расслабленно, раскинув руки вдоль бортов. «Какая ты пугливая!» Как же вы собирались идти через предгорье? Весна близко, снег ненадёжный. Под каждым сугробом может быть дыра или трещина. Угу. Вени произвольно скопировала мимику собеседницы. Из одной такой дыры мы и выбрались. В этот момент Мингир пошевелился и закрехтел. Тут же, забыв про недоверие к новой знакомой, Ви бросилась к другу, тронула его лоб. Лихорадка ещё мучила его, но жар спадал, и лучник пришёл в себя. Мингир, ты как? Девушка погладила лучника по плечу. Где мы? Он и шарашенно оглядывался и уже пытался встать, но Ви заставила его опуститься на дно лодки. Лежи пока, ты ещё болен, мэм. У друга. О, какого такого друга? Лучник болезненно скривился, зажмурился, словно пытаясь прогнать наваждение, распахнул глаза. И при виде его голубых глаз на краю сознания в мелькнуло смутное подозрение. Но оно быстро улетучилось. Это эльфийские сани. Кириан что ли вернулся? Несмотря на викинны протесты Мингир всё-таки сел и настороженно уставился на Лору. Эльфа упорно отворачивалась в сторону снежной пустоши и показательно игнорировала пришедшего в себя полукровка. Так она и проговорила, не поворачиваясь. Кириан вам не друг, он предатель. Ты кто вообще такая, чтобы бросаться такими обвинениями? Менгир насупился и подобрался, готовый к драке, несмотря на лихорадку. «Я тебя не знаю». Дек снова подкинула, и Лора бросилась к снастям, чтобы выровнять ход снежной лодки. «Кто она такая?» Полукровок спросил у Ви, подбородком указав на женщину. Ви пожала плечами. «Назвалась Лорой, больше ничего о себе не сказала. Говорит, что тебе в Авроре грозит опасность, потому что кому-то ты там перешёл дорогу из властимущих». «Что за бред?» Лучник вскинул бровь. "Это не бред". Лора покосилась на друзей через плечо. "А горькая правда". Мингир недоверчиво повёл головой с прищуром, вглядываясь в профиль новой знакомой. "Ты говоришь, что Кириан нас предал? С ним и вместе должна была быть девушка. Ты знаешь что с ней?" "Насколько мне известно, ничего". Эльфа упорно делала вид, что занимается с настями, хотя по факту просто держала их в руках. стараясь не поворачиваться к своим пассажирам полностью. «Она никому не интересна. Постой». От неожиданной догадки Лора повернулась к ним лицом. «Эта девушка имеет для тебя какое-то значение?» Мингир молча кивнул. «И Кири, оно об этом известно?» Снова молчаливый кивок. «Значит, её жизнь тоже в опасности». Полукровок смотрел на эльфу, не отрываясь так внимательно, что она неожиданно смутилась и отвернулась. Продолжила, чтобы скрыть свою неловкость. «Если ты хочешь спасти её, нужно действовать с умом и не пороть горячку. Живая она для них важнее, пока что». «Но зачем им Лира? Она же просто полукровка, ведьмочка-недоучка из...» Винни договорила. «Как ты узко мыслишь, девочка моя?» Лора усмехнулась и кивнула на Менгира. «Я не могла. в качестве приманки для него, разумеется.